Глава 4. По трудным дорогам Анголы. В этот миг маленький Джек проснулся и обвил ручонками шею матери. Глаза у него были ясные, лихорадка не возвращалась. "Тебе лучше, дорогой?" спросила миссис Уэлдон, прижимая больного ребенка к сердцу. "Да, мама, ответил Джек. Только немного пить хочется". Мать могла дать мальчику лишь холодной воды, но он с удовольствием сделал несколько глотков. А где мы, друг, Дик, спросил он. Я тут, Джек ответил Диксенд, взяв ребенка за руку. А мой друг Геркулес здесь, Геркулес, ответил гигант, улыбаясь Джеку своей доброй улыбкой. А лошадкам, продолжал Джек. Лошадки ты, нет, мистер Джек, убежала. Теперь я буду твоей лошадкой. Ты не думаешь, что у меня рысь очень тряская? Не этот видел, ребёнок. Кого больше не будет? Я возьму узду в рот, сказал Геркулес, широко раскрывая рот. А ты можешь дергать за поводье сколько тебе угодно. Ты же знаешь, я буду тянуть потихоньку. Аpras, у меня рот крепкий. А где же ферма мистера Гарриса?» — спросил мальчик. Скоро мы будем там, Джек», — ответила миссис Уэлдон. Да, скоро.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 На протяжении мили диксент и его спутники то и дело видели человеческие кости и вспугивали больших сырчей, которые тяжело взлетали при их появлении и кружили в воздухе. Миссис Уилдон смотрела на все это, но, казалось, ничего не видела. Диксент боялся, как бы она не начала его расспрашивать. Он еще надеялся привести отряд на берег океана, скрыв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 Когда его вытащили из жидкой грязи, поднялось множество пузырьков газа, которые лопались, распространяя зловонный и удушливый запах. Левинстон, не раз проваливавшийся по грудь болота, сравнивал эту пористую черную землю, из которой при каждом шаге брызгут струйки воды, с гигантской губкой. Такие топи очень опасны для путников. Дику Сенду и его спутникам Пришлось около полумили прошагать по такой губчатой почве. В одном месте она оказалась настолько топкой, что миссис Велдон вынуждена была остановиться, так как по колено увязла в тени. Геркулес, Батти и Атион, желая избавить ее от трудностей и неприятностей путешествия по этой болотистой равнине, сделали из бамбука носилки, на которые она согласилась сесть. Она взяла на руки маленького Джека, и все поспешили как можно скорее пройти это зловонное болото. Идти было трудно, а твердой рукой поддерживал Кузена Бенедикта, том вел старую Нэн, без его помощи она давно уже увязла бы в болоте. Остальные трое негров несли носилки. Диксен шел впереди отрядом, выбирая дорогу, это оказалось нелегким делом.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 Сильнейший ливень, порывы ураганного ветра, которые валят самые крепкие деревья, беспрерывное сверкание молнии такова картина грозы под этими широтами. Диксенд знал это и, естественно, очень тревожился. Отряд не мог провести ночь под открытым небом. Равни не грозило затоплением, а на ней не виделось ни единого возвышения, на котором можно было бы найти приют. Как отыскать убежище в этой пустынной и голой котловине?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 На землю упали первые крупные капли дождя. "Куда ушел Дик?" спросила миссис Уэлдон, подходя к старому негру. "Мы увидели какой-то лагерь, миссис Уэлдон", ответил Том. "Лагерь, а может быть, деревню? И наш капитан решил пойти на разведку, прежде чем вести нас туда". Миссис Уэлдон больше никаких вопросов не задавала. Через три минуты Дик сент вернулся. "Идите за мной!" радостно воскликнул он. "Лагерь? Никого нет", спросил Том. "Это не лагерь", ответил Дик. "И не деревня. Это просто муравейники". "Муравейники?" кричал кузен Бенедикт, сразу оживившись. "Да, мистер Бенедикт, но муравейники вышиной по меньшей мере в 12 футов. Мы попробуем забраться в них". "Но в таком случае это должно быть постройки ратных термитов", сказал кузен Бенедикт.